Реалити-шоу «Трое», «Трое», вечер после высадки Ахийского войска. Прям Гектор, Эней и Циклоп. Все четверо сидят в пустой пиршественной зале. На столах только вода для омовения рук и вино для принятия внутрь. Прям в главе стола, он хмурится. Гектор подтягивает вино. Эней пытается отмыть с лица слой копоти и засохшей крови. «Я все равно считаю, что мы отдали побережье Агамемнону слишком легко», — говорит Приам. Циклоп смотрит в пол. Сегодня он ранен трижды — в правое бедро, в бок и левую руку. Эней опускает голову в чашу. «Легко?» — спрашивает Гектор. «Напротив. Я считаю, что мы слишком долго тянули с отступлением и потери превысили все ожидаемые пределы. Ахейцы тоже дорого заплатили говорит Иней, выныривая. «Мы потопили множество их судов. Им не взять трою, — говорит Прям. Завтра наше войско будет ждать их в поле. Боюсь, что это не очень хорошая идея, отец, — говорит Гектор. Ахейцы превосходят нас числом в три раза, и единственное, чем мы можем компенсировать их перевес, неприступные стены города. В поле они просто задавят нас количеством, Мы не будем отсиживаться за высокими стенами, заявляет прям. Мы не можем проиграть. На нашей стороне сам Аполлон. Сегодня его присутствие не слишком нам помогло, говорит Гектор. Не оскорбляй богов, сын. Я чтил богов всю жизнь, отец, но боги не помогут нам в этой войне. Нам нельзя встречаться с ахейцами в поле. Мы выйдем в поле, сын, говорит прям. Не забывай, что я еще пока правитель города. Троянцы не боятся войн. «Таких войн троянцы никогда не вели», — говорит Гектор. «Отец, битва на открытой местности, когда с одной стороны побережье, а с другой стены нашего города превратится в бойню через первые полчаса. Там не сработает никакая тактика, никакая стратегия. Сила и доблесть не будут значить ровным счетом ничего». Все решит количество воинов, готовых умереть в тот день, и эти цифры, говорят, не в нашу пользу. Троянцы встретят врага в поле, говорит Приам. Я не буду это обсуждать, ты мой наследник и лавагет города, но я твой отец и правитель, и я повелеваю. Хорошо, отец, говорит Гектор, мы сделаем все, как ты хочешь, и умрем в поле, если будет на то «Твоя воля». «Хорошо». Прям тяжело поднимается на ноги и уходит. «Значит, смерть», — говорит Эней, весело улыбаясь. «Приамид, я никогда не думал, что мы с тобой умрем в один день. Но, похоже, нам предстоит пасть завтра». «Не к добру такие разговоры», — говорит Циклоп. «Мы выйдем в поле, как этого хочет Басилей Прям и будем биться, а боги пусть решат, кто достоин победы». Я возьму с собой половину нашего войска, 10 тысяч человек, — говорит Гектор, — и встречу Агамемнона за воротами, как того желает отец. — Я буду рядом, — заявляет Эней. — Не в этот раз, — говорит Гектор, — ты возьмешь столько людей, сколько сможешь найти. Не бери только тех, кто участвовал в сегодняшнем сражении, пусть отдохнут. Ты поднимешься на стены и будешь удерживать стены, чтобы. «Не случилось в поле. Ты понял, Анхисид?» Глаза Гектора яростно сверкают. «Да, гет Ты выделишь Циклопу столько людей, сколько он сочтет нужным», продолжал Гектор. «Циклоп, ты будешь держать ворота. Ты откроешь их вовремя, чтобы я успел войти в город, и захлопнешь их перед носом ахейцев». «Да, Гектор. И ты не выйдешь в поле, что бы ни случилось. Обещай. Обещаю, Гектор». Если мы все умрем, позаботься о том, чтобы ахейцы не вошли в город и не добрались до наших жен и детей. Пока я жив, ахейцы не войдут в город. Попытайся прожить подольше, Циклоп. Циклоп улыбается. Обещаю, Гектор».